Глава вторая. Рискованный эксперимент. Ночь в лесу была темная, безлунная. Ветер порывами шумел в вышине. Скрипели ветви, шептались листья, словно набегающая на песчаный берег морская волна. Надвигались тучи. Где-то далеко, тяжело ворочаясь, погромыхивал гром. Прямая дорога была едва заметна в лесу, в темноте, между двумя черными колеблющимися под ветром стенами деревьев. Далеко впереди, в облачке света, мерцали красные точки, фонари на электромобиле Паншина. «Электромобиль?» Экипаж, приводимый в движение несколькими электрическими моторами, получающими энергию от электрических аккумуляторов. С потушенными фарами электроциклы бесшумно бежали вслед. Электроцикл — мотоцикл, снабженный электромотором. Певучи, чуть слышно гудели под сиденьями моторы, мягко шуршали шины. Ветер свистел в ушах, забивал ноздри ароматом увядающих трав, опавших листьев, предгрозовыми запахами земли. Словно кончик маленького бича хлестнула в лицо первая крупная капля. — Быть грозе, — сказал Комаров в полголоса. — Не иначе, товарищ майор, — последовало в ответ с соседнего сидения. — Джим нервничает, боится без следа остаться. Собака отозвалась нетерпеливым повизгиванием на свое имя. Вдруг ослепительно сверкнула молния, осветила небо, землю, лес и погасла. Тьма на мгновение стала плотной, почти осязаемой. С оглушительным треском разорвалось над головой полотнище неба. С грохотом непрерывно сталкиваясь, покатились с невидимой горы огромные пустые железные бочки. Хлынул дождь. Красные огоньки, чуть видневшиеся впереди, словно сквозь густую мерцающую сетку, вдруг взметнулись кверху, вильнули в сторону и исчезли. Желтоватое световое облако разрослось, перенеслось на другую сторону дороги, и яркий луч облил расплавленной бронзой вынурнувшие из тьмы стволы деревьев. В облаке света мелькнули какие-то тени. Сквозь шум грозы издалека донесся слабый крик и оборвался. Навалилась тьма, поглотила луч, залила сияющее облако. «Стоп, Платонов!» — отрывисто сказал Комаров и, поднеся к рту аппарат микрорадиус, командовал. «Лейтенант, стоп! Выгружаться ко мне! Выходите с Джимом, старшина!» Через несколько секунд два силуэта смутно возникли в темноте. «Здесь, товарищ майор», — послышался тихий голос Хинского. «Вперед!» — бросил Комаров. Четыре человеческие тени, молчаливо в потоках низвергающейся воды, понеслись по залитой дороге. Впереди, с натянутым как струна поводком, бежал старшина, увлекаемый Джимом. Вдруг поводок ослабел и упал. Старшина едва не налетел на окаменевшую в стойке собаку. «Стой!» — глухо произнес старшина. Поперек дороги неподвижной черной глыбой стояла машина. Послышался слабый, приглушенный стон. Комаров бросился к настежь раскрытой дверце электромобиля. Луч карманного фонарика осветил на полу кабины пограничника, опутанного веревками с завязанным ртом. Его винтовка валялась рядом. «Паншин!» — глухо воскликнул Комаров, быстро и умело развязал бойца, в то время как Хинский торопливо освободил его от кляпа. «Не ранен?» — спросил Комаров. Боец, молча, словно с трудом приходя в себя, отрицательно покачал головой. «Оглушен?» ударили чем-то по голове товарищ майор, пробормотал Паншин, поднимаясь с помощью хинского наседения. Вы сопротивлялись? – просил пощады товарищ майор, повеселев и усмехаясь ответил окрепшим голосом Паншин. Бросил винтовку. Рассмеялись. Один сказал: тем лучше. Все получилось так, как вы предсказывали. Говорили по-русски? По-русски товарищ майор. Сколько их было? Кажется, четыре человека в масках. Как остановили машину? Веревку протянули поперек дороги. Я ее заметил вовремя, затормозил. Машину занесло. Где кардан? Связали и унесли. В какую сторону? По дороге к мосту. Хинский вдруг рванулся внутрь кабины. Товарищ майор, записка. В углу на сиденье белел обрывок бумаги. Комаров схватил ее, осветил фонарем. На бумажке было написано печатными буквами «Смерть предателю!» Так будет со всеми изменниками. Подписи не было. Комаров помолчал, глядя на записку, погладил подбородок и произнес «Очень глупо! Для дурачков написано!» Частой барабанной дробью дождь бил по крыше кузова. «Сможете довести машину до заставы?» — спросил Комаров Паншина, выходя под ливень. «Вполне, товарищ майор. Я уже оправился. Отлично. Товарищ старшина, отдайте ему Джима. Собака бесполезна при такой погоде. Где электроциклы? Здесь, товарищ майор», — ответил старшина. «Андреев привел». «По машинам?» — скомандовал Комаров. Скажите начальнику заставы, товарищ Паншин, чтобы дедушку Павла не трогал, но глаз, чтобы с него не спускал, особенно когда дедушка бреется на солнце пёки. Молод еще, глуп, не сеял круп. Ну, счастливо. Раскаты грома заглушили последние слова Комарова. Молния на мгновение осветила залитую водой дорогу. Электроциклы полным ходом понеслись сквозь ливень. «До поста далеко?» — спросил сквозь свист ветра комаров, доставая из футляра, висевшего на груди, инфракрасный ночной бинокль. «Сейчас будет», — ответил старшина. Он сунул два пальца в рот, тихо свистнул и сбавил ход машины. У края дороги возникла тень. Электроцикл остановился. Тень приблизилась вплотную. Обозначилась фигура бойца в плаще с винтовкой. «По дороге проходили?» — спросил Комаров. «Четверо. Пробежали к мосту. У двоих длинный тюк на плечах». «Хорошо», — сказал Комаров. «Вперед!» Он поднял глазам ночной бинокль, долго всматривался в темноту вдоль дороги. «Ничего не видно», — сказал он. «Через километр...» Из засады вышел боец и доложил тоже. Пробежали четверо, стюком на плечах, к мосту. Но бинокль все еще ничего не мог уловить. За мостом дорога раздваивалась. Из густых придорожных кустов при вспышке молнии появился боец в струях, стекающей по плащу воды, и доложил. Только что пробежали пятеро, сели в ожидавшую машину с потушенными огнями. Ушли по правой дороге. Уловил слова. Георгий Николаевич, садитесь к шоферу. «Какая машина?» — спросил Комаров. Цвета не различил. По форме кузова тульская. ТМ 146 Электроциклы были пущены на полную мощность. Дождь утихал. Гроза уходила. Ветер забивал дыхание. Дорога вырвалась из леса и сразу посветлела. «Сколько еще постов впереди, товарищ старшина!» — сказал Комаров, не отнимая бинокля от глаз. «Кажется, пять. Пять, товарищ майор. Дорога на станцию?» «На станцию. Другая в районный центр. Она осталась слева. Ближайший поезд на станции?» «В 4.58 на Киев. Отлично. Вот и машина!» — тихо воскликнул Комаров. «Вдали, в серой мгле...» Начало сгущаться смутное темное пятно, уносившееся вперед. Еще через несколько минут пятно стало принимать более четкие формы. Блеснули металлические части. В бинокль уже ясно стал виден приземистый удлиненный кузов преследуемой машины. Комаров почти лежал грудью на бортике коляски, пристально до боли в глазах, всматриваясь в силуэт машины сквозь сереющую темноту. «Так», — сказал он, наконец, выпрямляясь и опуская бинокль. «Правильно. Темп 146. Как фамилия бойца на разветвлении дорог, товарищ старшина?» «Красавин, товарищ майор. Заметьте себе». Доложите начальнику заставы о его внимательности при исполнении службы. Слушаю, товарищ майор. Комаров достал из кармана аппарат микрорадио, ощипью отвернул нижнюю крышку его плоского футляра микрофон, вытянул вверх провод антенну, приложил слуховую трубку к уху и перевел на диске кнопку избирателя на новую позицию. Районная 64. «Индеец! Кто у микрофона? Присоедините диктофон!» Говорит Комаров, старший инспектор главного управления. «286. Передайте срочно на станцию Вишневск. К станции идет электромобиль. Тульский. тем 146 Пассажиров 5 или 6. Внимание на коренастом мужчине». Широкое, смуглое, скуластое лицо, черные волосы, свисающие на лоб, черные густые усы, тонкий горбатый нос. Следить и за остальными. За темп 146 следую я на двух электроциклах вашей погранзаставы. Номера 2096 и 2097. Встретить меня на станции с информацией. Все. Навстречу, сверкая матовыми огнями, неслась огромная грузовая машина с горою мешков, тюков, ящиков. Мелькнул туманный расплывчатый силуэт какого-то здания у дороги, за ним другого, третьего. Начинало светлеть. Наступало утро. Вдали показалась группа строений. Одновременно донесся отдаленный протяжный звук сирены. «Экспресс». «Одесса-Киев», — заметил старшина. «Поспеем ли?» — с тревогой спросил Комаров. «Поспеем». Это сигнал перед поворотом пути за 30 километров до станции. Поезд еще должен нас обогнать, вон там, справа. Встречные машины и люди стали попадаться все чаще. Пришлось замедлить скорость. Несколько раз ТМ-146 исчезал из виду, Потом вновь показывался, когда электроцикл набирал скорость. Справа, на прояснившемся горизонте, появилась стремительно скользившая темная лента. Она шла на перерез электроциклом и тем 146 Станция была уже совсем близко, но и движение по шоссе становилось все гуще. В бинокль комаров уловил как электромобиль ворвался на стационную улицу, продолжавшую шоссе, ловко лавируя между встречными машинами, и скрылся среди них. «Увеличьте скорость», — произнес Комаров и оглянулся. Машина Хинского, держась в двухстах метрах, мчалась сзади. Хинский в штатском платье, как и Комаров, сидел рядом с бойцом-водителем, тоже одетым в штатское. Встречный ветер трепал его черные волосы, и Комарову показалось, что на смуглом худощавом лице молодого лейтенанта сверкнули зубы в широкой улыбке. Губы Комарова чуть тронулись в ответной теплой улыбке. Он вспомнил радость своего юного помощника, когда тот узнал, что майор берет его с собой. Лейтенант впервые участвовал в такой крупной охоте. Электропоезд стоял у перона. На выходном семафоре вспыхнул зеленый цвет. ТЭМ-146 медленно отходил от станционного подъезда. Электроциклы не успели еще остановиться, как Комаров и Хинский спрыгнули на ходу. Они бросились вверх по широкой каменной лестнице в станционное здание. На верхней ступени стоял человек. Он шагнул им навстречу. Комаров пробежал мимо него, шепнув одно слово «Индеец». Человек быстро пошел за майором, говоря в полголоса. «Третий вагон, пятое купе. Вдвоем четверо остались. Следите за ними», — отрывисто бросил Комаров, выбегая из здания на перрон. Мимо перрона, набирая скорость, мелькали лакированные вагоны с закрывающимися на ходу створками выходных дверей. Поезд был скоростной с обтекаемыми формами, без промежутков между вагонами, со скрытыми ступеньками и поручнями. Когда Комаров подбежал к краю перрона, последний вагон поравнялся с ним. Комаров бросил на него взгляд полный отчаяния, потом вдруг пригнулся одним прыжком, влетел в еще одну полураскрытую дверь вагона и уперся в нее плечом. В следующее мгновение на него обрушился, едва не сбив с ног, Хинский и обхватил его за плечи. Неся на себе Хинского, Комаров сделал шаг внутрь вагона, отпустил дверь, и она неслышно захлопнулась за ними. Поезд уже летел по простору полей, мягко покачиваясь и глухо погромыхивая на стыках рельсов.